Тринадцать. блэкстоун уложил последний обтесанный камень в день Святого Николая, когда пасмурное небо грозило разрешиться густым снегопадом. Примечание. День Святого Николая. Шестое декабря. Конец примечания. Теперь его стена достигала высоты плеча и послужит оборонительным редутом. Буди-чужаки одолеют стены, как случилось прежде, когда беззаконный сброд перебил солдат и челядь Даркура. Произведением искусства каменщика ее не назовешь. Да и владыка поместья не видел в ней жизненной необходимости, но де аркур потакал англичанину, тихомолку восхищаясь мастерством юноши. Он найдет ей применение. Скажем, она послужит загородкой, куда его рабы выпустят свинью, а потом будут состязаться в том, кто первый уложит животное дубиной. Выйдет знатная потеха, щедрый дар их господина на Рождество». Смыв грязь с рук, Blackstone наблюдал за лихорадочной деятельностью вокруг. Он ничуть не удивился, узнав, что полдюжины нормандских владык со своими свитами скоро прибудут для празднования Рождества. О лошадях надо будет позаботиться почти с таким же гостеприимством, как о самих гостях. В воздухе витали ароматы жареного и вареного мяса, а дворня Жанна Д'Аркура занималась последними приготовлениями к перу, которые зададут по окончанию поста. На прошлой неделе в замок доставили из окрестных деревень свежее сено и дополнительные мешки овса. Подмастерья ковочных кузнецов неустанно работали мехами, молот извенели о наковальне, делая новые подковы для коней доаркура. Доаркур перед полуднем вернулся с ранней утренней охоты в компании полдюжины домочадцев. Сокол на его руке сидел уже в колпачке, но жертвы хищника зяпле, лебетиаст были приторочены к вьючным седлам в купе с несколькими тушами ланей, окровавленными от наконечников копий, пронзивших сердца и легкие. С самого прибытия в замок Блэкстоун видел, как челять юркает по сумрачным коридорам туда-сюда, но теперь слуг стало больше, словно они выползали из щелей потрескавшегося извескового раствора стен. Выкрикиваемые приказания эхом раскатывались по двору и коридорам, а слуги, облаченные в цвета де аркура, хлопотали по своим делам с явно ощутимым волнением. Готовили покои, проветривали постельное белье, разбрасывали по залам и комнатам сушеные зелья, чтобы полы под ногами гостей благоухали. Коридоры и отхожие места мыли и надраивали. Серебряные украшения выставляли на вид, а столы и скамьи застилали покрывалами, вышитыми шелком. Нескончаемая процессия крестьян несла хапки хвороста и дров на спинах, ругаясь, когда их отталкивали с узких тропок конюхи, ведущие вьючных лошадей, нагруженных провизией. Мысли о прибытии в замок множества французских рыцарей тревожило Блэкстоуна. Это люди, бившиеся с англичанами и, наверное, подобно хозяину замка, пережившие резню под креси. Как может де Аркур давать ему приют под одним кровом с ними, не посеяв раздор? Теперь, когда силы начали возвращаться к нему, он еще настоятельнее ощущал нужду вырваться из этих стен. А если эти люди окажутся его заклятыми врагами, пожалуй, придется удирать от их гнева. Гостеприимство жана де Аркура не будет попрано, В этом он не сомневался, но услуги наемного убийцы в эти дни недорого стоят. В мерцающем свете свечей Томас вглядывался в открытый манускрипт лежавший перед ним на столе. Аккуратно переписанный текст местами был смазан, свидетельствуя, что пот с искусной руки монаха росил последние слова на краю страницы. И как взор Блэкстоуна силился совладать с сумраком, Так и его рассудок силился совладать с уроком, который давала ему христиана. «Почему бы тебе не попробовать сызново сказала она, продолжая втирать успокаивающее оливковое масло с лаванды в его порезанное лицо. «Я буду пахнуть как женщина, коли ты продолжишь умощать меня этим», заметил он. «Ты знаешь, какое это дорогое масло? Оно заживляет рану. Не прочесть ли нам сие стихотворение снова?» «Я не питаю к этому ни малейшего интереса. Зачем ты пытаешься меня этому обучить?» – проворчал он, досадуя на ее настояние, чтобы он что ни вечер читал слова, скачущие по странице. «Это скучно. Есть вещи и получше, чем рассиживаться здесь». Он прижал свое бедро к ее бедру, и мгновение она не сопротивлялась, но потом отодвинулась на дюйм-другой, снова уткнув перст в страницу там, где он прервал чтение стихотворения. «Ты должен ценить красоту, Томас, а поэты тратят целые годы жизни, отыскивая способ поделиться с нами подобными вещами», — ответила она. «Я знаю о красоте все», — заявил он. «Каждый день по пути в каменоломню я миновал ручей и видел, как рыба скользит меж водорослей, словно серебряный гребень сквозь женские волосы. В каракулях на странице нет никакой красоты». Тот, кто это написал, никогда не разъезжал месяцами верхом по лесам и цветущим полянам. Я не хочу больше заниматься этим. Он положил ладонь ей на бедро. У меня здесь довольно красоты. Мне не требуется, чтобы о подобных вещах мне повествовало воображение поэта. Полумрак замаскировал лиловую рану, позволив христиане поддаться вперед и легонько поцеловать его в чистую щеку, чуть ли не с нисхождением. Но она слишком долго колебалась, прежде чем отстраниться от него, когда он притянул ее снова и поцеловал в губы, потянувшись ладонью к ее груди. И снова ее сопротивление было лишь мимолетным, но едва ладонь двинулась выше по ее бедру, как христиан отстранилась и встала с лавки, на которой они вместе сидели за столом. Даже в свете свечей он видел, как румянец волной хлынул с ее шеи на лицо, а соски под тканью платья отвердели. В отличие от своей заступницы-графини, несмотря на студеный воздух, она никогда не надевала мантии. Щелочка между ее грудями была едва видна, и Блэк смотрел, как она кладет на них ладонь, словно для того, чтобы утихомирить сердце. Она налила себе полбокала вина, и его алый сок тронул ее губы краской. «Вам надлежит быть искушенным в более тонких материях, нежели боевые походы». Рыцарь должен уметь читать наизусть стихи друзьям и семье и выказывать благородную сторону своей натуры. «У меня нет ни друзей, ни семьи, а благородная сторона моей натуры находится за пределами этих стен в краю, где я вырос. Не пытайся сделать меня не тем, кто я есть», — буркнул он, досадуя на отказ и свое шаткое место в свете куртуазных манер. Христиану охватил гнев, но она держала его в крепкой узде. «Теперь род де аркур – твои друзья и семья. Эти люди вошли в твою жизнь, предложив тебе кров и шанс стать лучше». «Для них я по-прежнему английский лучник. В душе они по-прежнему меня ненавидят. Нет никакой дружбы, нет семьи. Все это они делают из чувства долга», – резко отозвался он. «И сей долг служит тебе добром. Все, чему тебя наставляют, должно научить тебя цивилизованному поведению». Это брошенный тебе вызов, стать лучше, чтобы удовлетворить стандартам поведения, приемлемым в подобном доме. «Я уважаю английского короля, и этого довольно для всякого. Я научусь сражаться, потому что тогда смогу ему послужить, посему не рассчитывай, что я буду стоять и распевать перед ужином Аки минестрель. Я буду мыть задницу после испражнения и утирать рот после питья из ваших затейливых стеклянных бокалов» но я есть тот, кто есть. Ты намеренно выставляешь себя грубияном и невежей. Ты говоришь, как крестьянин. Потому что таков я и есть для тебя и здешних обитателей. Я крестьянин-лучник, я невежа и скотина, и сколько бы чудесных одеяний или изящно нарезанных мясных деликатесов на серебряном блюде вы мне не дали, я предпочту жизнь простую и неотесанную». Она быстро направилась к двери, уклонившись от его поспешно протянутой руки. «Тогда ты никогда не разделишь со мной ложе Томас Блэкстоун, потому что я вижу в тебе больше величия, нежели зришь ты сам. И если ты не сможешь принять мой вызов и стать лучше, тогда я попусту трачу время, пытаясь помочь тебе», – бросила она, притворяя за собой тяжелую дверь, отчего пламя свечей отклонилась, будто сторонясь ее гнева. Замешкавшись из-за ноги, Блэкстоун все-таки рывком распахнул дверь и проорал в коридор ей вслед. «Я не буду окаянной ручной обезьянкой для французов и не позволю держать меня здесь в плену. А когда ты возляжешь в моей постели, то пожалеешь, что не сделала это раньше!» Он швырнул ей вслед переплетенный манускрипт угодив по одному из перепуганных слуг, скорчившемуся в дверном проеме. Грохнул дубовой дверью, проклиная боль, расползающаяся от раны на ноге. Ему требуется время, чтобы закончить свои тренировки, и тогда он покинет это место и вернется в Англию. Снял ставень с окна. Свечи затрепетали и угасли от порыва холодного ветра. Впустив в комнату мокрый снег, блэкстоун смотрел, как тот кружится во тьме за окном, терзаясь назойливым вопросом. А дороже ли ему христиана, чем свобода? Может ли он покинуть это место без нее? Быть может, его непокорность коренится столь глубоко, что ему нипочем не обучиться деликатным манерам, взыскуемым сиим благородным родом. Отгородив буран ставней, он снова зажег свечи. Коли уж не обойтись без чтения, тему он будет выбирать сам. У Жанна де Аркура в библиотеке есть манускрипты, переплетенные пергаменты, описывающие древние сражения. Чертежи, показывающие устройство замков. Словом, то, что понятно безродному каменщику и лучнику. Будь прокляты поэты, они барзописцы, пытающиеся запечатлеть свет свечи. Блэкстоун же предпочитает чувствовать жар пламени между большим и указательным пальцем, когда он угасит этот свет. Жан де Аркур неустанно атаковал Блэкстоуна, не только принимавшего удары, но и пускавшего в ход все выученные приемы, чтобы парировать и контратаковать. Оба взмокли, несмотря на холодный северный ветер. Однако Деаркур, еще обладавший преимуществом опыта, упорно теснил Томаса, хотя тот был крупнее и сильнее. «Бей через правое плечо! Никаких широких или бесполезных позиций! Держи боевую стойку! Отбивай мою атаку! Отбивай же!» Вереница команд сыпалась на Блэкстоуна так же быстро, как удары. Томас крепко упирался в землю ногами, но приподнимаясь на пальцах, менял баланс, отражая удары до аркура, что в этот миг дало ему возможность контратаковать. Клинок встретил клинок, и Блэк Стоун вспомнил урок «Чувствуй давление клинка противника и отвечай». Он ударил до аркура слева и справа, но не мог вывести изворотливого фехтовальщика из равновесия. Потъел глаза, и Томас начал терять фокус. А Деаркур тем временем жестоко и быстро обрушился на него. Блэкстоун встретил его, не меняя стойки, твердо держа оборону в готовности нанести убийственный удар. Он был всего в двух ударах от того, чтобы, наконец, побить учителя. Деаркур раскладывался от натуги, глядя противнику глаза в глаза. А затем, отразив атаку и направив меч к его открытой шее, Томас вдруг рухнул спиной в грязь. И снова Деаркур держал меч у него перед горлом. «Ты славно справился, Томас!» – отступил до Д'Аркур назад. «Я доволен. Ты быстро учишься, и твоя сила служит тебе на славу. Как только твои раны окончательно исцелятся, ты за месяцы успеешь выучить столько же, сколько юный оруженосец учит за годы». Блэкстоун выпался из грязи, отряхнул ее с ладони и снова взялся за деревянный меч. «Что произошло? Я блокировал и контратаковал, мой баланс был хорош, а вы все равно меня свалили». Деаркур подождал, пока он поднимется на ноги, и приготовился к очередной схватке. «Когда сближаешься с человеком, проходишь под его защитой, он ждет удара. Заверни, схватись и дерни, прижмись к нему, схватись за пояс и дерни, он и повалится!» Деаркур улыбнулся. «Каким бы крупным ни был твой противник!» Они изготовились для новой схватки, когда со стороны караульных донесся крик. «Приближаются всадники!» И через минутку, когда геральдическое знамя всадников стало виднее «Это мессир Ги Де Рюймон", Ворота распахнулись, и кони с цокотом вошли во двор. А Де Аркур, покинув Блэкстоуна, стремительно зашагал туда, где конюхи бросились принять уздечку из рук дворянина. паж и оруженосец ехали позади женщины, сопровождавшей Де Рюймона, быстро спустившегося с коня и обнявшего Де Аркура. Оба облобызали щеки друг друга. «Жан, твои раны! Полюбуйся-ка на себя! Мой бог, они исцелились! Как ты, дорогой друг? Как поживаешь?» «Хорошо. И, как видишь, снова в добром здравии. Раны ерунда!» — отмахнулся Даркур от старых увечий и подошел к женщине. «Жоанна, если позволите», протянул он руку, чтобы помочь ей спешиться. «Давненько не виделись, Жан», — отозвалась она. Из дома выбежали слуги, сопроводившие Бланш-де-Аркур вниз по лестнице и через деревянный мостик, перекинутый через внутренний ров, в наружный замковый двор, чтобы поприветствовать гостей. Блэкстоун смотрел, как старые друзья обмениваются любезностями, пока Паша и оруженосец рыцаря берут коней под узды, следуя за конюхами конюшням «Кто таков?» – поинтересовался Дэрюй Мон, глядя на Блэкстоуна. «У него лицо, как коровья задница». «Теперь ты учишь драться с лук? Христос всеблаги! Жан! Неужели во Франции так туго с рекрутами?» «Позже расскажу», — ответил аркур и с такой же радостной суматохой, как по прибытии, гостей повели к дверям замка. Мгновение спустя оруженосец вышел из конюшни и бегом припустил за ними, неся меч и ножны своего господина. Дьявольский вихрь деятельности подхватил всех, кроме Блэкстоуна, стоявшего в полном одиночестве, и ветер студил его, вспотевшее тело. Один из солдат, проходя мимо, поднял брошенный деревянный меч и протянул его Томасу, не скрывая насмешки. «Сие может вам понадобиться, коли король Франции прознает, что вы здесь». Блэкстоун взял меч. «Скоро новое занятие». Но тон солдата заставил Томаса вдруг осознать, что другие аристократы, подобные только что прибывшему, могут отнестись к английскому стрелку не столь покровительственно закончив мыться блэкстоун промокал рубец раны на лице чистым полотном когда раздался стук в двери в коридоре послышался голос господин графиня бланш требует вашего присутствия в большой зале натянув тунику томас открыл дверь за которой дожидался марсель в большой зале переспросил блэкстоун его еще ни разу не приглашали в сердце замка де аркур это место где живет семья и где будут собираться гости «Да, мессир Томас», — снова наклонил голову слуга. «Не знаешь, зачем?» — поинтересовался Томас. «Нет, мессир Томас», — ответствовал Марсель. а бы и знал, тебе не по чину говорить мне». «Истинно так, господин». «Все ли кто служит в этом семействе столь же осмотрительны, как ты?» «Я старик, и живу я благодаря графине Бланш в сытости и неге. Большего и желать грешно». «Неужто я могу сим рисковать, мессир Томас?» «Тогда, Марсель, больше не стану тебя смущать или испытывать твою верность своей госпоже». На взгляд Блэкстоуна слуге было уже далеко за сорок, и он, вероятно, прав. На лучшее ему нечего и надеяться. Жизнь, раболепие и пронзительная сырость холодных каменных стен легли на его сгорбленные плечи тяжким бременем. «Благодарю вас, господин Томас», — проговорил тот, — но уже ведя Блэкстоуна по коридору, чуть помедлил. «Мы все слыхивали об вашей отваге, мессир, и что вы здесь под протекцией сей фамилии, но есть некоторые штуки, которые они не станут обсуждать с вами и растолковывать их вам без обиняков. Должен кто-нибудь из простых, вроде меня». «Что-то я в толк не возьму, о чем ты толкуешь», – заявил Томас. «В большой зале накрыли стол, еда и вино и...» «И?» «Я бы напомнил вам не ковырять зубы ножом и не утирать рот рукавом. Для этого вам дадут салфетку». Марсель прибавил темп, барабаня свои рекомендации все быстрее и быстрее по мере приближения к большой зале, на подходе к которой он опять замешкался. «И, господин Блэкстоун, не плюйте, не рыгайте и не пускайте ветры». Томас ждал за большими дверями пока Марсель вступил за порог и объявил о его приходе. Его ввели в залу. В камине достаточно просторном, чтобы десять человек встали в нем плечом к плечу, полыхал огонь. С одной стороны лежала гора поленьев, с другой — груды хвороста. Пол устилал свежий тростник, и в комнату от огня тянуло ароматом лаванды. Не видно было ни собак, ни хозяина, Вместо того, посреди комнаты, дожидаясь его, стояли графиня Бланш де Аркур и Христиана. Позади них был длинный стол на козлах, застеленный скатертью и уставленный блюдами с нарезанным мясом и серебряными мисочками с солью и соусами. У стены стояли трое или четверо слуг, стратегически расположенные для исполнения своих обязанностей за столом. блэкстоун быстро прикинул размер помещения. Примерно как у лорда Марлдона, но здесь вроде бы потеплее. Пожалуй, Даркур мог бы вместить в залу добрую сотню человек так, чтобы плечо одного не касалось плеча другого. Сводчатый потолок возносился на 60 футов над головой с дугообразными бревенчатыми стропилами и габелленами, свисающими с чугунных брусьев. Свет вливался через витражные окна в полстены с каменными подоконниками, достаточно просторными, чтобы на них мог усесться взрослый мужчина и устеленными подушками ярких расцветок. По велению деаркура, маляры побелили стены и отбили бордюр цвета охры на два фута над каменным полом. Одна стена выглядела громадным окном, проглядывающим сквозь нарисованные ветви цветущего дерева на цветущий лук. Пожалуй, подобные украшательства находятся в ведении графини, сейчас стоявшей перед ним. «Мой повелитель и муж пребывает со своим другом гейдерю и Моном, «Так что мы с Христианой сочли сию оказию подходящей, дабы посвятить вас в определенное...» Она замялась, подыскивая подходящее слово. «Обычаи, когда мы собираемся отобедать здесь». Улыбнувшись ему, Христиана прошла вперед, стремясь избавить его от неловкости. «Томас, Миледи я собираемся объяснить тебе, как лучше себя вести в компании почетных гостей». «Сомневаюсь, что, подобный мне, когда-либо сядет за стол с почетными гостями» ощетинился Блэкстоун. «Кем я буду? Предметом обсуждения? Курьезом, деликатно вкладывающим кусочки мяса мозолистыми ручищами в уста?» Кристиана смущенно зарделась, и Томас тотчас же пожалел о своих словах, подтверждавших отсутствие у него хороших манер и грубый нрав. Бланш де Аркур не выказала ни намека на подобную несдержанность. «Ваши раны заживают, Томас. За вами хорошо ухаживают», осведомилась она, проигнорировав его невежество. «Да, госпожа, благодарю вас», — проговорил Блэкстоун, тотчас униженный ее добротой, понимая, что ее хорошие манеры, будто краска, покрывающая стены и скрывающая, что лежит под ней. Она приблизилась, повергнув его в еще большую растерянность касательно того, что делать дальше. Он поклонился и не поднял головы. «Томас», — сказала она ласковее, нежели он заслуживал, — «поднимите голову». Он отвел глаза, но графиня, протянув руку, повернула его подбородок, чтобы осмотреть лицо более внимательно. Англичанин возвышался над ней, как скала, но помнил ее свирепость, когда впервые увидал ее в Нуаеле, в броневом нагруднике и с мечом, который она готова была пустить в ход. Подобные женщины ставили его в тупик. «Рана еще скверная, кожа воспалена, но, подозреваю, шрам будет хорош, лучше, чем я ожидала». Я обязан Сим искусству христиан и госпожа. Именно так. И не только Сим. Она была твоей постоянной компаньонкой по собственной просьбе с моего соизволения. Блэк ощутил наметившийся просвет, момент, когда она может позволить ему некоторую свободу действий. Меня ведь не будут держать здесь вечно. Не так ли, графиня? Я гадаю, к чему вы берете на себя столько труда, дабы обучить меня куртуазным манерам. Я не питаю интереса ни к поэзии, ни к танцам, и ем, когда голоден, быстро и просто, как могу. Меня ведь никогда не допустят к вашему высокому столу, ведь так...» Она не отвела взгляда от его лица. «Сомневаюсь, что это возможно. Нет». «Тогда к чему затевать сию игру, госпожа?» «Потому что однажды, если вы проживете достаточно долго, вас могут пригласить за стол дворянина, и когда сие свершится...» Я не желаю, дабы они узнали, что вы были в нашем попечении и остались в своем полуцивилизованном состоянии. Позор падет на нас, а не на вас». Блэк знал, что сделай кто-нибудь такое предложение его бывшему сеньору-сэру Гилберту Килберу, тот бы развернулся на пятки и покинул этих дутых владык, более озабоченных застольными манерами, нежели верностью своему королю. Но что-то его остановило. Слова сэра Гилберта, однажды произнесенные на плацдарме «Вторжение», когда неопытный Блэкстоун бахвалился своим искусным владением боевым луком, эхом донеслись из прошлого. «Ты вольный человек, и веди себя соответственно», – распекал его Килбер. «Как бы хороши ни были люди вокруг него», – поведал рыцарь, – «они лишь бледная тень его отца». «Ты лучше их. Начинай думать и вести себя, как он». Блэкстоун постиг суть боя, если семейство Д'Аркур видит в нем всего лишь искусного и жестокого убийцу быть посему. Он не лишён чувства собственного достоинства и не позволит им перещеголять его, хоть они и помогли спасти его жизнь. Ему всего-то надо не терять голову и скоро он отсюда уедет и заберет девушку с собой. Томас склонил голову на сей раз лишь чуть-чуть. «Госпожа, «Я предпочел бы, чтобы позор пал только на меня за то, что я столь никудышный ученик». От удивления брови у нее полезли на лоб. «Боже мой, Томас, вы учитесь прямо на глазах!» И она обернулась к христиане, даже не пытавшейся скрыть улыбку при виде его сообразительности. «Позволь нам проводить гостя к столу».